«Нам с тобой все ясно?» – уточнил Страхов. «Безусловно». «Ну, тогда пошли к нашим дамам». Лариса и Мария поздравили их с легким паром и церемонно поднесли по стопочке. «А мы с Машей стали уже подругами», – сообщила Лариса. «Мне Маша очень нравится». «А мне очень нравится Лариса». — сообщила Мария, и они расхохотались. «Ну и с Богом!» — добродушно сказал Николай Иванович. «Я Евгению Львовичу полностью доверяю. Значит, и его подруге тоже?» «Значит, я твоя подруга, Женя!» — завопила в восторге Лариса и поцеловала Страхова в щеку. «Слушай, подруга, пей меньше». «А вот и еще хочу! Вместе с тобой!» Они еще недолго посидели, и Страхов напомнил, что пора и откланиваться. «Мария!» — распорядился Николай Иванович. Э, «Скажи, чтобы нашим гостям сумку собрали. Ну, коньячок, закуски, фрукты. Чего им ночью по магазинам ходить?» «У меня кое-что есть в холодильнике», — засмущалась Лариса. А Страхов спросил... «А мы что, к тебе едем?» «А неужто ты меня у подъезда бросишь?» Делана возмутилась Лариса. «Так его, Ларочка, так, запрягай!» хохотала Мария. Мой Коля тоже такой был. Пока за галстук не схватила и домой к себе не поволокла, все что-то придумывал, отнекивался. «Сумка на заднем сиденье будет». Они быстренько отелись выпили на пасашок. И страха вдруг вспомнил, что он за рулем. Заметут гаешники пьяненького. Не боись!» — успокоил его Николай Иванович. С вами моя машина с ребятами пойдет. Ее по всей трассе знают. Никому и в голову не стукнет вас остановить. Главное, сам не врешься в кого-нибудь или во что-нибудь. Да нет, я же не настолько. Ну, вот и ладушки. Они подъехали к дому Ларисы. Один из парней Коля на лисы выскочил из машины, дал знак Страхову сидеть на месте, с проверил подъезд, взлетел на лифте вверх, а оттуда с последнего этажа бегом вниз и только тогда махнул рукой. Чисто, мол. Такой профессионализм Страхову понравился. И он, прощаясь, уважительно пожал парням руки. Когда вошли в квартиру, Лариса со смешком предложила Страхову чувствовать себя как дома. Сумку для них Мария собрала умеючи, и накрыть стол было минутным делом. Страхов теперь сбросил напряжение, расслабился. Он почувствовал себя здесь, в небольшой квартирке Ларисы, в безопасности. Вряд ли кто из Скорпиона или откуда-то еще мог проследить его сегодняшнее передвижение. Они выпили, и Лариса спросила, полезная была встреча? Очень. Честно скажу, мне такой анализ не под силу. Да и кто я? Волкодав, гладиатор, боец. Другая специализация, в которой на первом месте Действие. А уже потом, когда дело сделано, размышляй. Не прибедняйся страхов. Ты тоже богом не обижен. И на твоих плечах голова, а не кочанка капусты. Вот, спасибоньки. Кушай на здоровье. Я ни о чем не спрашиваю. Наверное, не все мне знать надо. Об одном прошу. Будь осторожен. — Обещаю. А сейчас выпьем еще. Сорок дней прошло, и хватит заливать горе, а то свихнешься. Елена Евгеньевна там, на том свете, Лариса вдруг перекрестилась на иконку Божьей Матери всех скорбящих радость. На том свете Елена Евгеньевна, наверное, довольна, как мы отнеслись к памяти о ней. Я вчера...